Они смеялись от всего сердца, чтобы я не говорила. Я терпеть не могла принимать старых дам, которые приходили выразить мне свое соболезнование. Как отвратительно они выглядели! Прикрывшись веером, мы перешептывались с принцессой Даламбарь, обсуждая этих столетних, как мы их называли, старух, пришедших навестись меня. Они были похожи на ворон своих простых, Платьях носили черные чулки, черные перчатки, и чепцы, как у монахинь. даже их веера были из черного крепа. Мы же с Даламбаль хихикали, пытаясь скрыть наши юные глупые лица за веерами. Как-то раз я вместе с моими фрейлинами ждала, чтобы принять этих пожилых дам. Мне было слышно, как молодая маркиса Деклармон-Тоннер хихикала позади меня. Она была веселым маленьким созданием и нравилась мне, потому что всегда охотно смеялась. Я слышала, как это ветреное создание говорило, что ей надоело смотреть на столетних старух, и поэтому она будет сидеть на полу. Никто не узнает об этом, потому что платье Величества и платье дам, стоящих в первом ряду, скроют ее. Но она не удовлетворилась только словами. Как раз тогда, когда самая черная из всех черных ворон кланялась, стоя передо мной, я увидела, как юная маркиза воглядывает из-за моего кринолина, и не смогла, как ни старалась, оставаться невозмутимой, хотя и поспешила поднести веер к губам. Но этот мой жест был замечен. Я видела, какие взгляды были при этом у старых принцесс и графинь. Когда я заговорила, в моем голосе отчетливо слышался смех, который мне никак не удавалось пересидеть. Как только церемония закончилась, я ударилась в свои апартаменты. Все и я, и мои фрелины разразились почти истерическим хохотом. Как вы думаете, они видели нас, Ваше Величество? Спросила меня маленькая Клармон-Паннер. Какое мне дело, даже если и видели? Неужели королеву Франции должно беспокоить мнение этих, да, этих старых ворон? Все считали, что это было очень забавно. Но, как ни странно, скоро уже весь двор говорил о моем легкомысленном поведении на траурной церемонии. Старые дамы заявили, что больше никогда не придут, чтобы засвидетельствовать свое почтение этой маленькой насмешнице. Узнав об этом, я громко рассмеялась. Я была королевой Франции. И какое мне было дело до этих старых дам? Если эти поднятые воротнички больше никогда не будут приходить ко двору, это меня вполне устроит. Мое поведение на траурной церемонии обсуждалось повсюду. Так же, как и мое глупое заключение о том, что люди старше 30 лет слишком стары, чтобы появляться при дворе. Я забыла о том, как много людей старше тридцати было при дворе. Мои враги сочинили песенку, которая должна была послужить мне предостережением. «Маленькая королева в двадцать лет, ты, которая так плохо обращается с людьми, ты снова пересечешь границу». То есть, если я буду плохо себя вести, Они заставят меня собирать мои вещи. Это должно было послужить мне предостережением и напомнить о непостоянстве народной любви. Несмотря на мое легкомыслие, все почему-то считали, что я должна оказывать на короля большое влияние. Несомненно, он был очень снисходителен ко мне и всегда старался угодить. Я знала, что моя матушка и Мерси желали, чтобы я с их помощью руководила им. И вот